что было прежде. События, которые предшествовали этой истории, заполняют более полутора тысяч книжных страниц. Я тщетно ломала себе голову, как разместить их на одном развороте, чтобы облегчить читателям возврат в чернильный мир. «Почему бы просто не дать ссылку на интернет Корнелия?» — сказала я себе. «Там можно найти описание чего угодно». Но потом Сожирук принес мне две страницы пергамента, плотно исписанные убористым текстом, который его пасынок Ехан нашел в письменном столе Орфея. Они дают как раз то, что я искала — краткое описание событий, которые предшествовали этой книге. Разумеется, Орфей изобразил их со своей точки зрения, поэтому я советую читать их осторожно. Но, думаю, ниже следующее поможет понять, как дело дошло до событий, которые описаны в цвете мести. Итак... «Я, Орфей Гемелли, происхожу не из чернильного мира, но я совершил в нем великие дела. Мои враги сделали все, чтобы придать мои заслуги забвению. Пусть они будут прокляты. Вот то, что происходило на самом деле. Все началось с того, что сожирука которого еще называют Огненным Танцором, против его воли вычитали из его мира в другой. О да, такое возможно. Переплетчик Мортимер Фольхард сделал это». «В омбри его также называют перепел. Мортимер не любит в этом признаваться, но он еще и волшебный язык. Я это знаю, потому что сам обладаю таким же даром. Мы умеем оживлять слова голосом. Мортимер, в отличие от меня, распоряжался этим даром как попало. Он потерял жену, которую невзначай вчитал в чернильный мир. Сажерук провел больше десяти одиноких лет в чужом мире, потому что Мортимеру просто не удалось вычитать его обратно». Тем человеком, которому это однажды удалось, был я, Орфей гимелли единственный, кому по праву принадлежит титул «Волшебный язык». Я знал Сожрука задолго до встречи на пустынной дороге в другом мире, ибо я читал о нем «Чернильный мир», книгу о нем написал человек по имени Фенолео, В Омбре его зовут Чернильный Шелкопряд. Его подвели собственные слова, и он использует в свое искусство письма, чтобы возвращать бесполезных князей, таких как Козима Прекрасный, из мертвых и зазывать великанов, чтобы они притопали с гор. Фенолио — несведущий старик, слова которого причиняют только зло. Но когда я читал его книгу, мне это было невдомек. В Чернильном Сердце речь идет о Сожируке, огненном танцоре, То, что он лжец и предатель, в книге не говорилось, и я сделал сожирука героем моего детства. Как сильно билось мое сердце, когда он однажды и впрямь предстал передо мной и умолял вернуть его домой, в тот мир, о котором рассказывала книга Фенолио, назад к его жене и дочерям. О, какой же я был дурак! Я ему поверил! Я думал, что он мне друг, потому что я о нем читал». «Хорошо, я принял небольшую сумму в качестве платы за услуги. И что? Я исполнил его страстное желание. Благодаря мне вся омбра славит его за фокусы с огнем. Благодаря мне он вернул свою красивую жену. Но отблагодарил ли он меня? Да ничуть! Сожрук отверг мою дружбу». Он предпочел дружить с оборванцем по имени Фарид, которого Мортимер вычитал из арабской сказки. Сожрук обучил этого хитрого воришку всем, что знал про огонь. Он даже умер за него. И кто вернул его из мертвых обратно? Я, Орфей. Но даже это не сделало для него ценной мою дружбу. Наоборот, Сожрук рассказывал всем и повсюду, что его спасителем был Мортимер». «Мортимер, переплетчик, который тоже попал в омбру, только благодаря моему искусству чтения вслух, надел там себе на нос маску из перьев и изображал благородного разбойника. Перепела! Ах, даже сменив свои инструменты на меч, он так и остался переплетчиком. Сожрук и ему подарил свою дружбу, в которой отказал мне. Предательство и неблагодарность. Им всем надо бы сделать татуировку на лбу из двух этих слов». Сожрук, Мортимер и Фенолио, который так часто поднимал меня на смех своими словами. И у них было много помощников. Дочь Мортимера, Мэгги, которая, к сожалению, унаследовала от него дар чтеца. Его жена Реза, которая отрастила себе крылья, чтобы в замке сбросить меня в море. Тетка Мэгги, Элинор, которая неоднократно осыпала меня бранью, когда я был гостем в ее доме. И ее тощий, как вертено-библиотекарь, который якобы тоже волшебный язык. Целое сборище коварных обманщиков — «Они все объединились против меня, когда в этом мире я заслуженно получил славу и богатство. И это при том, что многих из них привел сюда лишь мой голос. Даже жена-сожирука Роксана и его дочь Бриана одаряли меня презрением, хотя я вернул им отца и мужа. Предательство, неблагодарность. Они не позволили Орфею гимелли в лице Змееглава найти князя, который оценил бы его дарование по достоинству». Тогда я мечтал заново переписать будущее этого мира, и Сожрук должен был стать его героем. Я все еще был готов простить ему свои обиды. но что он сделал? Он привел Змееглава при помощи своего огня к падению, сообща с Мортимером и Черным Принцем, другом детства. «Вы еще вспомните, орфея кричал я им. «Хотя и расскажете миру совсем другую историю». Они возвели на престол омбры уродливую дочь змееглавы Виоланту, а мне пришлось тайком бежать, как какому-нибудь вору в ночи, и бросить все, что я нажил — богатство и влияние, даже мой голос и власть, которую он мне давал. Тогда я потерял все. Сожирук и его благородные друзья отпраздновали победу и вернулись в омбре к мирной жизни. Но я буду мстить, и эту историю станут рассказывать так — как ее напишет Орфей, Орфей Гемелли».